Глава вторая Разведка Чикаго — город, с развитием которого так неразрывно будет связана судьба Фрэнка Алджернона Каупервуда. Кому достанутся лавры завоевателя этой Флоренции и Западных Штатов? Город, подобный ревущему пламени. Город-символ Америки. Город-поэт в Танах из оленей кожи, суровый неотесанный титан, Бернс среди городов. На берегу мерцающего озера лежит этот город король в лохмотьях и заплатах, город Мечтатель, ленивый оборванец, слагающий легенды, бродяга с дерзаниями Цезаря, с творческой силой Еврипида, город Барт, о великих чаяниях и великих достижениях поет он, увязнув грубыми башмаками в трясине обыденного. Гордись своими Афинами, о Греция! Италия, восхваляй свой Рим! Перед нами Вавилон, Троя, Ниневия нового века. Сюда, девясь всему, исполненные надежд, шли переселенцы из западных штатов и восточных. Здесь голодные алчущие, алчащие труженики полей и фабрик, лилей мечту о необыкновенном и несбыточном, создали себе столицу, сверкающую кичливой роскошью среди грязи. Из Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Хэмпшира, Мэна стекался сюда странный разношерстный люд. Решительные, терпеливые, упорные, едва затронутые цивилизацией Все эти пришельцы жаждали чего-то, но не умели постичь подлинной ценности того, что им давалось, стремились к славе и величию, не зная, как их достигнуть. Сюда шел утонченный мечтатель, лишившийся своего родового поместья на юге, исполненный надежд питомец Ельского, Гарвардского или Принстонского университета. Вольнолюбивый рудокоп Калифорнии из скалистых гор С мешочком серебра или золота в руках И здесь уже были растерянные иностранцы Венгры, поляки, шведы, немцы, русские Смущенные незнакомой речью Опасливо поглядывая на своего соседа чуждой национальности Они селились колониями, чтобы жить среди своих Здесь были проститутки, мошенники, шулера Искатели приключений, пар то есть прежде всего. Этот город наводняли подонки всех городов мира, среди которых тонула жалкая горстка местных уроженцев. Ослепительно сверкали огни публичных домов, звенели банджо, цитры и мандолины в барах. Сюда, как на пир, стекались самые дерзновенные мечты и самые низменные вожделения века — и пировали в сласть в этом чудо-городе, центре Западных Штатов. В Чикаго Каупервуд прежде всего отправился к одному из наиболее видных дельцов, председателю управления крупнейшего в городе банка, Лейк-Сити Нэшнл, вклады которого превышали 14 миллионов долларов. Банк помещался на Дирборн-стрит в Мунро всего в двух-трех кварталах от гостиницы, где остановился Каупервуд. Знаете, кто этот человек?» — приказал мистер Джуд Эдисон, председатель правления, своему секретарю, увидев входившего в приемную Каупервуда. Кабинет был устроен так, что мистер Эдисон, не вставая из-за письменного стола, мог видеть сквозь внутреннее окно всякого, кто входил к нему в приемную прежде чем тот видел его, и волевое энергичное лицо Каупервуда сразу заинтересовало банкира. Фрэнк в любых обстоятельствах умел держаться уверенно и непринужденно, чему немало способствовало его деятельное и тесное общение с миром банковских дельцов и прочих финансовых воротил. Для своих 36 лет он был на редкость проницателен и умудрен житейским опытом. Любезный, обходительный, он вместе с тем всегда умел поставить на своем. Особенно обращали на себя внимание его глаза, красивые, как глаза Ньюфаундленда или шотландской овчарки, и такие же ясные и подкупающие. Взгляд их был то мягок и даже ласков, исполнен сочувствия и понимания, то вдруг твердел, и казалось металл молнии. Обманчивые глаза, непроницаемые,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 и вы не замедлите убедиться в этом, мистер Калпервуд, как только присмотритесь к нему поближе. Вы поймете, что внешность большой роли не играет. Круглые глазки Эдисона сузились, взгляд его на мгновение стал еще более колючим. В голосе зазвучали металлические нотки. Фрэнк понял, что Эдисон искренне влюблен в свой город. Чикаго был ему дороже всякой любовницы. Вокруг глаз банкира побежали лучистые морщинки, рот обмяк, и лицо расплылось в улыбке. — Рад буду поделиться с вами всем, что знаю, — продолжал он. — У меня есть о чем порассказать. Фрэнк поощрительно улыбнулся в ответ. Он стал расспрашивать о развитии различных отраслей промышленности, о состоянии торговли и ремесел. Обстановка здесь была иная, нежели в Филадельфии. В Чикаго чувствовалось больше широты, больше простора. Стремление к росту, к использованию всех местных возможностей было типичным для западных штатов, что уже само по себе нравилось Каупервуду, хотя он и не решил, стоит или не стоит принять участие в этой деятельной жизни. Но так или иначе, она благоприятствовала его планам. Каупервуду предстояло еще избавиться от клейма бывшего арестанта и освободиться от жены и двоих детей. Только юридически, разумеется. У него не было намерений бросить их на произвол судьбы. Деятельный, молодой и смелый Средний Запад скорее мог простить ему ту дерзость, с какой он игнорировал современный кодекс морали и отказывался ему подчиняться. «Мои желания прежде всего» — было девизом Каупервуда. Но чтобы жить согласно этому девизу, необходимо было преодолевать предрассудки других и уметь противостоять им. Фрэнк чувствовал, что сидящий перед ним банкир, если и не стал воском в его руках, то все же склонен вступить с ним в дружеские и очень полезные для него отношения.